Чему же, позволю знать, можно радоваться, когда лежишь в постели все дни напролёт? Думаю, тебе это было бы не очень просто. Что ж ты молчишь? Да, трудновато. Всю дорогу до дома я буду думать, чему же вам можно радоваться. Может быть, я придумаю и тогда скажу вам, когда приду в следующий раз. А теперь мне уже пора. До свидания. Я просто потрясающе провела у вас время. До свидания. с ума сойти что она хотела этим сказать она взяла с постели зеркало и снова посмотрелась в него а эта крошка умеет обращаться с волосами я и не знала что могу выглядеть так привлекательно зеркало все еще оставалось в ее постели когда в комнату вошла ее дочь Мили. Только теперь она не валялась на простыне а было тщательно укрыта от посторонних взоров мама да у тебя занавески подняты не успела она удивиться яркому свету в комнате как заметила гвоздику в волосах матери и это поразило ее еще больше а что тебя собственно удивляет неужто я должна всю жизнь просидеть в темноте только из-за того что больна правильно мама и Ведь я и сама тебя столько раз уговаривала открыть шторы, но ты никогда раньше не соглашалась. Неужели никто не может подарить мне новую ночную рубашку, Ну хотя бы кто-нибудь прислал ее вместо баранего бульона для разнообразия. Ну мама в комодде целых две новых ночных рубашки. Когда Полиана в следующий раз увидела своего незнакомца, шел дождь. Однако девочка одарила его сияющей улыбкой. Сегодня не очень-то хороший денек, не правда ли? Но я очень рада, что не все дни такие. На этот раз ее незнакомец спокойно прошествовал мимо. Когда на следующий день они встретились вновь, она решила говорить погромче. поляне казалось просто нелепым не замечать ничего вокруг когда на улице так ярко сияет солнце воздух напоён утренней свежестью а самой поане удалось выполнить утренние поручение и она смогла уже после завтрака пойти на прогулку здравствуйте как вы поживаете сегодня день совсем не такой как вчера я так рада и вы наверное тоже да не Девочка, запомни, раз и навсегда Я совершенно не замечаю, есть сегодня солнце или нет Мне некогда заниматься погодой, у меня и без нее полно дел Я и сама вижу, что вы не замечаете, какая погода Потому-то я и сказала вам об этом <клёх> Что? Я потому и сказала вам о погоде, чтобы вы посмотрели, как ярко светит солнце И как чудесно вокруг Я ведь знаю, стоит вам это заметить, и лицо у вас станет совсем не таким, как Ну и ну. Послушай, а почему бы тебе не побеседовать с кем-нибудь из сверстников? Мне и со взрослыми весело. С ними мне даже привычнее. Ведь я привыкла к женской помощи. Хм. Ну да. Френдская помощь. Ты что, считаешь, что я похож на нее? О, нет, сэр! Уж вы-то совсем не похожи на женскую помощь. Но вы ничего не хуже. Может быть, даже лучше? Да-да, я совершенно уверена, что вы куда лучше, чем кажетесь виду. Да. В следующую их встречу Ее незнакомец наградил Полианну шутливым взглядом. И она с радостью отметила, насколько он стал от этого привлекательнее. Наверное, мне лучше сразу предупредить. Я знаю, что сегодня светит солнце. Как только я посмотрела на вас, я поняла, что вы знаете. Поняла? Заметила это по вашим глазам и потому, что вы улыбаетесь. Нэнси просто рот раскрыла от изумления, когда они однажды шли с Полианной, и ее незнакомец поздоровался с девочкой. Томик мой с полисадником. Мне что, привиделось? Или он и впрямь говорил с тобой? Конечно, говорил. Он теперь всегда со мной разговаривает. <гас> ну и дела. Ты хоть знаешь, кто он такой? Мне кажется, он забыл представиться. Это Джон Пендлтон. Он живет один, как сыч в большом доме на Пендлтонском холме. У него даже прислуги нет. Он по три раза на дню ходит есть в гостиницу. Там ему всегда подают, что подешевле. Бедняк всегда покупает самое дешевое. <связь> Мы с папой часто заказывали бобы, потому что на жареную индейку нам даже глядеть было страшно. Интересно. мистер пенлтон тоже любит бабы ты впрямь думаешь что он бедняк мисс полина держи карман шире богаче джона пендельлтона в нашем городе нет никого но да если бы он захотел он мог бы каждый день есть доллары и На завтрак, обед и ужин <смех> Как это, наверное, здорово <смех> Садиться за стол и жевать доллары Ну, я хочу сказать, что он богатый И может позволить себе, что только душе угодно Но он не тратит деньги, а только копит их А-а-а, я знаю, он копит деньги для язычников Какой он хороший Ты понимаешь, он отказывает себе во всем Чтобы нести нашу веру дикарям Нэнси остановилась и остолбенело посмотрела на девочку. Да он ни с кем не разговаривает. Ни с кем, вот так тебе и скажу. Иные называют его психом, другие – злодним. А иные говорят, что он просто прячет скелет в шкафу. О, Нэнси, неужели он может держать в шкафу такие ужасные вещи? Все говорят, что он ведет очень странный образ жизни. Он часто надолго уезжает в путешествие и все по языческим странам то по египту а ту по азии то по захари ну я же тебе говорила значит он точно миссионер я бы так не сказала мисс поляна когда он возвращается он начинает писать книги говорят это очень странные книги он рассказывает о всяких штуковинах и который находит в дальних странах. Вот потому я и рада, что он со мной разговаривает. Когда Полиана во второй раз пришла к миссис Сноу, ей пришлось опять привыкать к полутьме. Я запомнила тебя. Да тебя кто угодно запомнит. Жаль, что ты не пришла вчера. Ну тогда я рада, что пришла сегодня, а не через три дня. Ой как темно я почти вас не вижу вы научились причесываться как я вам в прошлый раз показал П плен решительно подняла штор Ой нет не научились я вас причешу немного позже. А сейчас посмотрите, что я вам тут принесла. Не думаю, что от моего взгляда еда станет вкуснее. А чего бы вам самой больше всего хотелось? Ну, бараньего бульона. У меня он есть. Нет, это то, чего мне не хочется. Мне хочется цыплёнка. Ну, у меня и цыплёнок и есть. И то, и другое. И третье. Я ещё и студень с собой взяла. Вы должны получить на обед то, что вам хочется. Я так рада, что вам захотелось цыплёнка. Когда я шла к вам, я вдруг испугалась, что ничего не выйдет. Было бы жалко, если бы вам захотелось рубца или тушеного лука или еще чего-то. Я оставлю вам все. Вдрог завтра вам захочется бараьеего бульона, а послезавтра студня. Как вы себя чувствуете, миссис Сноу? Спасибо плохо. Сосеская девчонка пробренчала на рояле все утро. Это ужасно! а вы можете миссис но что могу ну поворачиваться двигаться менять положение в кровати когда музыка совсем уж надоедает вам ну конечно я могу двигаться по всей кроввати ну «Ну, значит, вы уже этому можете радоваться, правда ведь?» А вот миссис Уайт совсем не могла двигаться. Она потом говорила, что, наверное, совсем брехнулась, если бы не уши сестры ее мужа. «Уши сестры ее мужа? Что ты говоришь, дитя моя?» «Я вам не все рассказала. Вы ведь совсем не знаете Уайтов». Но понимаете, миссис Уайт, когда слышала, как у соседей играют на рояле, даже радовалась, потому что она, по крайней мере, слышала. Ей было легче, чем мисс Уайт, которая была совершенно глухая и даже не понимала, что ей говорят.